Формализация торговой системы. Окей, допустим, выводы сделаны. Вы выстроили внятный механизм обратной связи и усердно учитесь, записывая свои ошибки и наблюдения за рынком. Что дальше? Заканчивается ли на этом этап после в процессе трейдинга? Нет. Можно записывать ошибки и фиксировать рыночные ситуации бесконечно, но по-прежнему топтаться на месте. Выводы, ошибки, наблюдения должны оформляться в четкую формализованную торговую систему, в прописанную инструкцию для себя. Процесс формализации и совершенствования торговой системы должен быть непрерывным. Конечный продукт механизма обратной связи – это написанная черным по белому «торговая система». Вступив в мир трейдинга, вы словно попадаете в открытый космос без инструкции и карты. Вы хаотично болтаете конечностями, потому что в вакууме незнания не на что опереться и не за что зацепиться. Сначала идут наблюдения, практика. Вы набираете опыт и набиваете шишки. В ходе проб и ошибок что-то цепляет ваше внимание. Это что-то привлекает вас, потому что возникает перед глазами часто. Вы фиксируете это в памяти, сохраняете график и выдвигаете гипотезу. Если происходит А, то происходит Б. Теперь уже есть за что зацепиться. Вы начинаете ориентироваться в пространстве. Вначале гипотеза может быть даже едва осознаваемой и слабой. Но если ситуация повторяется вновь и вновь, вы проверяете ее, проводите опыт и тестируете систему. Если наблюдения подтверждаются, вы получаете знание и переходите к его применению. В упрощенном виде я только что описал этапы формирования любого научного знания. Наблюдение, гипотеза, опыт, знание. Вот как должен выглядеть путь трейдера. Он должен быть самостоятельным. Вместо этого трейдеры забивают себе голову сомнительными, непроверенными шаблонами из чужих книг. Они не фиксируют свои наблюдения за рынком, не тестируют системы и, как следствие, не получают знания. Все, что у них есть, только гипотезы, и то чужие. Ваша собственная торговая система будет готова не сразу. Сначала появится скелет, какие-то наброски. Может быть, это будет всего лишь пара предложений, но постепенно она обрастет плотью. В ней появятся разделы, прописывающие разные аспекты торговли. К примеру, как действовать в случае выхода экономических данных, каким образом происходит набор позиций, что вы делаете на ночь, как вести себя в случае появления определенного паттерна, может быть, выставлять лимитные ордера и так далее. От степени детализации системы напрямую зависит успех трейдинга. Избегайте слишком общих формулировок. Правила должны быть недвусмысленными. Чем более формализована ваша торговая система, чем более детально она прописана и чем в большей степени отражает она ваши собственные суждения о рынке, тем меньше шансов у эмоций влиять на торговлю. К правилам системы вам необходимо прийти самостоятельно, органически или эволюционным путем, иначе соблюдать систему вы не будете и возникнут проблемы с самодисциплиной. Вот почему так важен собственный опыт. Когда у вас накопится достаточно личного опыта, тогда уверенность в избираемой линии поведения достигнет такой степени, что вам больше не придется себя заставлять. Вы будете поступать в соответствии с правилами осознанно, добровольно и по собственному желанию. Это будет происходить естественно, поскольку вы будете верить в свои правила и хотеть соблюдать их а не потому, что так надо. Правила, которые раньше были навязанными смутными предписаниями, перестанут быть правилами и станут частью вашей натуры, вашими взглядами. Формализация торговой системы – прямой путь борьбы с эмоциями. Психологические факторы тем больше лезут в торговлю, чем больше в ваших действиях свободы. Когда вы приступаете к торговле, ваш корабль выходит в открытый враждебный океан эмоций. И любая непредусмотренная ситуация подобна дырке, через которую открывается течь. Помните, что формализация торговой системы – процесс динамический. Ее отработка должна происходить на протяжении всей карьеры трейдера.